Счетные палочки Вам наверняка приходилось слышать о счетных палочках. Даже если вы не знаете происхождение этого термина, вы, скорее всего, понимаете из контекста, что он имеет отношение к бухгалтерскому учету и зачастую связан с деньгами. Счетные палочки – это обычный метод количественного подсчета. Человек, использующий специальную линейку, наносит на нее метки, обозначающие количество. Начиная с правления английского короля Генриха I, 1068-1135, счетная линейка использовалась в налоговых целях. Когда графские вожди сдавали свои налоговые поступления в королевскую казну, На палочке делались отметки, обозначающие различные суммы. Система счетных палочек использовалась до начала 1800-х годов, когда более современные методы учета упростились и стали более практичными. В средневековой Европе для записи экономических операций палочки использовали и частные лица. если две стороны Совершали экономическую сделку, а твердой валюты не хватало, сделку подсчитывали на палочке, после чего ее делили пополам, чтобы у обеих сторон оставались записи. По мере распространения этого процесса появилось небольшое изменение. Палочка со стороны кредитора стала немного длиннее, что означало что должнику всегда доставался короткий конец. Итак мы рассмотрели способы применения счетных палочек и выяснили происхождение некоторых терминов связанных с экономикой, некоторые из которых применяются и по сей день. Но когда же счетные палочки были использованы впервые, самое интересное, что они похоже выходят за рамки культуры языка и времени Счетные палочки того или иного вида обнаружены на всех континентах и в каждом историческом периоде. Самой ранней и известной из них считается палочка эпохи Палеолита, возраст которой превышает 30 тысяч лет. Ее обнаружили в Центральной Европе, и на ней присутствует 55 меток. Ученые считают, что это одна из первых известных счетных линеек, используемых человечеством. Но что с их помощью можно было подсчитать? Возможно, пещерный человек ввел счёт своим женам или количеству убитых им мамонтов. Точно узнать невозможно, но, по крайней мере, теперь вы знаете, что это такое – Короткий и длинный конец счетной палочки».